Наблюдатель Рассматривая человека, выглядящего точь-в-точь точь как мой бывший друг, по совместительству ставший заклятым врагом, я на время потерял концентрацию. Благо уйти совсем уж глубоко в свои мысли не позволяла ситуация. Команда, как мне подсказывала интуиция добра, начала в быстром темпе перемещаться в направлении пятерки магов в масках. При этом они использовали построение, двигаясь как единый организм и коллективную защиту, которая создавала над ними общий энергетический барьер. Переведя взгляд на команду Зла, понял, такого они не ожидали. Открытый безликими портал только начал закрываться, но они развернулись и бросили все силы, чтобы его удержать. Я сам не предпринимал никаких действий, оставаясь сторонним наблюдателем. По моему мнению, нас могли прийти спасать только люди Ректора, а раскрываться перед ними и показывать лишнего не было смысла. Не напрасно же я запечатал кусок памяти Зары. Большой отряд магов не стал сближаться со мной или как-либо на меня реагировать. Они обогнули арену и начали посыпать пятерку магов в золотых масках атакующими заклинаниями. Те, в свою очередь, использовали явно заготовленные заранее защитные артефакты и продолжили расширять почти схлопнувшийся портал. Окруживший их золотой барьер покрылся трещинами, но смог выстоять нужное им количество времени. Буквально через десяток секунд безликим удалось стабилизировать портал, и они покинули этот участок подземелья. Я был уверен, что они не вышли в реальность и все так же находятся в складке пространства под названием «Пещера». Тем не менее, скорее всего, преследовать их бесполезно. Вот не поверю, что у них нет связей в одном из форпостов, чтобы иметь возможность мгновенно покинуть подземелье. Обычный обыватель мог бы подумать, что все события после перемещения сюда магов через порталы заняли много времени. Но это не так. На самом деле, прошло секунд пятнадцать, не больше. Как только безлики исчезли, оставшиеся без дела маги не стали стоять истуканами, а начали занимать круговую оборону вокруг арены. Я все так же продолжал стоять на стене и внешне спокойно наблюдал за происходящим. Внутри же меня шла борьба. Как именно вести себя с Георгом? Но разум победил. Я понимал, что, как и все остальные люди этого мира, этот Георг не тот же самый, что был в моем. Но даже все понимая, я не мог полностью отринуть негативные эмоции по отношению к этому человеку. Пока добрые маги разбегались по позициям, ко мне как раз направлялся мужчина без правого глаза, судя по его поведению, являющийся командиром новоприбывших. Перед тем, как посмотреть в мою сторону, он окинул взглядом окружающую нас равнину, заваленную тушами местных тварей, и громко произнес, обращаясь к своим подчиненным. «Займитесь сбором ресурсов». Я заметил, как этому приказу подчинились шестеро, отправившись к ближайшим по отношению к ним мертвым тушам. Остальные продолжили держать защитный периметр. Надо будет уточнить, что там по моей доле добычи. Правда, из-за того, что мне нельзя раскрывать себя, я не смогу получить много, но оставаться совсем уж без всего категорически не согласен». После этого Георг приподнял голову и посмотрел на меня. Он никак не комментировал то, что я стою на стене и не спускаюсь, а просто сам направился ко мне и запрыгнул на стену. Говорил он быстро, по-деловому. «Марк Берильский, правильно?» Глуша эмоций ответил, тоже стараясь придерживаться делового тона. «Да, с кем говорю?» В ответ он кивнул, больше сам себе, и протянул мне сложенный в несколько раз лист бумаги, параллельно с этим продолжая говорить. «Отлично, меня зовут Георг Эрэм». Тут он не Гофман, странно. Вот подтверждение того, что я тебе не враг. Взяв из его рук послание, погрузился в чтение. Либо он привык командовать, либо просто человек по характеру был нетерпеливый, но он не стал ждать, пока я прочитаю, и сразу после того, как передал бумагу, продолжил задавать вопросы. Где твой временный учитель и что это такое? Хоть я сейчас был в невыигрышной позиции, но пока его проигнорировал, погрузившись мыслями в текст послания. И тут было о чем подумать и чему удивиться. Сначала мне казалось, это лю директора, ведь никто другой не мог прийти мне на помощь, но все оказалось сложнее. Подпись внизу послания показывала, что написано оно Анной Гофман, однако этому нет подтверждения, любой мог подделать подпись. А вот то, что в нем было написано, уже имело совершенно другую силу. «Марк — это Аня, и я знаю, что ты, Маркус, другая личность, занявшая место Марка». Мой родовой дар позволяет видеть будущее. Так я узнала о тебе. Нам нужно о многом поговорить. Сейчас доверься тем, кого я послала тебе на помощь, и возвращайся в реальный мир вместе с ними. Георг не знает, что в послании. Для этого мы заключили с ним магический договор. Это было неожиданно. Однако не соглашаться с просьбой о предоставлении мне же помощи было глупо. Если человек, написавший это, знает обо мне столь много и при этом может позволить послать за мной несколько десятков магов, стоит пойти навстречу. Даже не важно, реально это Аня или неизвестная пользуются ее именем. Прорваться с боем всегда успею, хоть это и крайняя мера. А так разумнее сначала поговорить и узнать подробности. Подняв глаза от бумаги на Георга, я мимикой показал ему, что нужно повторить свой вопрос, что он и сделал. Правда, при этом немного сжав пальцы в кулак. Но на его голос это никак не повлияло. «Где твой временный учитель, что это такое?» «Тут...» — рукой указал на левитирующий саркофаг. «Внутри находится нужный вам человек». После этих слов на его лице промелькнуло по очереди несколько эмоций. Непонимание, страх, злость. В конце все снова вернулось к маске деловой сосредоточенности. «Она умерла?» «В целом, предположение довольно логичное. Выглядит, во всяком случае, моя поделка действительно как гроб. Мне не оставалось ничего, как немного исказить информацию, чтобы попытаться выдать все за артефакты. Ведь я официально лишь маг второго круга». «Нет, после того, как мы покинули базу Академии в связи с нападением, по дороге пересеклись с местными монстрами, и Зара была сильно ранена». после чего активировался один из ее артефактов и собственно она теперь находится внутри саркофага живая собеседник явно не поверил в мою историю посмотрев на меня не скрывая своих сомнений он все же не стал ничего озвучивать а запустил сканирующее заклинание направленное внутрь каменного саркофага думаю он хотел убедиться в том что Зара жива поняв что хотя бы в этом я не лгу он произнес «Тогда мы обеспечим лекаря и займемся ее безопасностью». Взяв небольшую паузу, он продолжил. «Как и твоей, согласно договоренностям с заказчиком. На это мне оставалось лишь кивнуть. Смысла отказываться и самому продолжать блуждать по подземелью пока что не было. Да и вряд ли бы мне позволили так себя вести. Но тут, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Тем не менее, пробовать не хотелось». Единственное, чтобы перенастроить плетение, встроенное в саркофаг, мне пришлось сыграть мимолетную сцену сентиментальности. Она выражалась в том, что я дотронулся до каменной плиты, в которую была заключена девушка. После посмотрел на Георга и, встретившись с ним взглядом, не стал удерживать зрительный контакт, а отвел взгляд, сделав вид, что смотрю на магов, которые начали сбор ресурсов. Во время касания как раз и убрал привязку плетения левитации к себе. Забрав саркофаг, Георг медленно спланировал вниз, сразу же потребовал к себе одного из подчиненных, по-видимому, лекаря. Подбежав, тот стал пытаться проанализировать, что же там внутри каменной брони происходит. Это и логично. Если пациент жив и его состояние стабильно, то стоит покинуть опасную территорию и лишь потом приступать к лечению. Ничего важного не происходило порядка десяти минут. Поверив в заверение своего лекаря о том, что в ближайшее время с Зарой ничего не произойдет, Георг Эрэм приказал почти всем начать сбор ресурсов. Тем не менее, уже через 10 минут, когда даже 10% не собрали из всего возможного, Георг приказал открывать портал. «Самому заниматься свежеванием монстров не хотелось, поэтому время до открытия портала я потратил на обдумывание ситуации в целом». «Меня смущало, что один из форпостов Академии был захвачен бунтовщиками. При этом к нам на помощь приходят непонятные люди, а не службы безопасности Академии. Этот человек, назвавшийся Аней, пусть даже это на самом деле она, является якобы пророком. И что мне с ней делать? Ну а насколько я смогу воздействовать на нее, будем смотреть по ситуации». «А вот тот факт, что если обо мне знает один человек, то не будет ничего удивительного, если их окажутся двое или несколько десятков». Дело... Когда портал был открыт, маги поделились на две группы. Те, кто прошли до меня и Георга, и те, что после. На другой стороне меня поразила какофония звуков, очень похожая на шум города. При этом вокруг не было людей. Мы попали как будто в центр города. Но так, что ни нас никто не видел, ни мы никого не видели». Внешне не выказал удивления, но, похоже, я был не первый, кого ловили за подобными эмоциями, поэтому Георг решил дать комментарии. «Мы находимся в личном квартале Ассоциации наемников. Территория небольшая, зато почти своя, и тут можно скрыться от толпы посторонних. Ведь если сравнивать с тем местом, через которое вы попали в пещеру, то там было захолустье, а это столица». одна из самых крупных баз в данном подземелье. Спрашивать, почему тогда мы просто не обратимся прямо сейчас к коменданту Форпоста и не потребуем объявления чрезвычайного положения, не стал. На это были две причины. Первая, не особо важная. Мне банально не хотелось разговаривать с Георгом Эром. Вторая тоже довольно эфемерная. Мне подсказывала интуиция, что это будет просто пустой треп, а ответы хотя бы на часть вопросов я получу уже скоро. Стоит заметить, что Георг хоть и вел себя вызывающе, но тем не менее окружающие люди смотрели на него с уважением, не страхом, а именно с уважением. Пока мы медленно шли, окружающий нас конвой постепенно уменьшался. Когда почти никого не осталось из охраны, к нам подбежала рыженькая девушка и встала в стойку перед Георгом. «Проводи нашего гостя в гостевые покои и помоги ему расслабиться». Потом он повернулся ко мне и продолжил. «Мы опоздали на выход из подземелья, следующую через одиннадцать часов, так что есть возможность отдохнуть. Удачи!» На последнем слове он мне подмигнул и, кинув взгляд на немного покрасневшую девушку, пошел с остатками охраны в направлении, куда забрали каменный саркофаг с Зарой.